Разборку с Николаем Радченко вполне можно было отнести к числу подобных поручений. Такие разборки уже для многих окончились могилой. Особенно впечатлил Витя рассказ о бойне в Таежном, где Радченко не стал вступать ни в какие переговоры с бывшими подельниками, решившими выйти из-под его власть, а просто растерзал их всех. Погибло больше двадцати человек». Слухи об этой расправе мгновенно докатились до Москвы, где раченко успел оставить по себе яркие воспоминания. Одно убийство гнома чего стоило. И вот теперь этот человек, объявленный в федеральный розыск, причем ход этого розыска был на контроле у самого министра внутренних дел, не залег на дно, а оставил в таежном своего смотрящего, вернулся в столицу и стал терпеливо перебирать под себя всевозможные прибыльные заведения, восстанавливая утраченные на какое-то время позиции и оставаясь совершенно неуловимым для ментов. Не могли выследить Коляна и его враги из криминальной среды. И все по тем же причинам. Колян не пил, не ширялся, не снимал шлюх, не играл. Соответственно, он не появлялся, Во всех этих притонах, где бывает большинство представителей криминального мира, и где подавляющему их большинству суждено рано или поздно погореть. Да, лихой пацан, думал, разглядывая его Витя Тульский. Некоторыми своими чертами, в первую очередь неукротимостью и бесстрашием, Колян напоминал ему знаменитого двадцатые годы питерского бандита Ленька Пантелеева о жизни которого видите когда-то читал. «Да у этого рука не дрогнет. Завалит хоть отца родного, — думал Витя, — гореть ему в аду. но ну, на земле он может нам, бродягам, еще пригодиться. Разговор происходил в маленьком ресторанчике возле Тимирязевского парка. В открытой дверь... Было видно, как на улице идет дождь. Большинство столиков в зале пустовали. Только в дальнем конце сидели и тихо беседовали два неприметных молодых человека с цепкими взглядами. Несомненно, люди Коляна. Впрочем, Витя был уверен, что помимо этой пары где-нибудь неподалеку пасутся и другие его быки. В последнее время Колян методично греб под себя рыночные точки, в отдаленных станциях метро, выбирая те, хозяевам которых не было резона обращаться в милицию. Среди уличных торговцев имя Николая Радченко знали все, и она наводила такой страх, что содержатели ларьков и лотков говорили к крыше, «Ребята, как хотите, но разбирайтесь с ними сами, а мое дело сторона, мне все равно, кому платить». Но базары с Радченко мне иметь неохота. Кто знает, что ему в голову взбредет. «Так что же решили отдать мне ваши гадючники?» — с сиронией спросил Колян. Они оба знали, о каких заведениях идет речь, и уточнений не требовались. Хотя Колян соблюдал золотое правило никогда не соваться лично в криминальные притоны — «Но получать через ряд посредников доходы с этих местечек он отнюдь не брезгов». «Да я не о гадючниках пришел говорить, Коля». «Бог с ними!» — улыбнулся Витя Тульский. «Это все мелочь. Стоит ли тебе с такой фигней возиться?» «Как сказать?» — возразил Колян. «Курочка по зернышку клюет». «Вот все говорят, что Москва — богатый город, а ведь большую часть налогов с оборота здесь, как я слыхал, платят мелкие и средние предприятия. Вот так-то». «Да я не про то», — пожал плечами Витя. «Занимайся и этим, если хочешь, но есть ведь другие способы зарабатывать деньги. По-моему, они тебе как-то больше подходят». «О каких деньгах идет речь?» Сухо и чётко спросил Колян. Витя, не задумываясь, назвал сумму. Такая щедрость удивила Коляна.